Я вывел ее на привокзальную площадь, заполненную тишиной, как талой водой. Я делал вид, что пустой город сказочно красив и таинственен, что все идет по плану, Чему только хотел бы я знать. Что впереди нас ждет море счастья и жизнь, полная радостных событий, а в сердце заползал удав тревоги, Все громче звучал в душе голос стихийного протеста против этого затеянного неизвестно кем и неизвестно для чего безжалостного эксперимента, которому я уже придумал название «Двое в пустыне». Ибо что такое город, как не технологическая пустыня? Кстати, худшая из пустынь. И разве одиночество не есть пытка, даже если ты вдвоем с любимым человеком, который к тому же еще не понял всей трагедии случившегося. Я все говорил и говорил, захлебываясь красноречием, чтобы отвлечь ее от дум, от размышлений, уберечь от того страха, который охватил меня с утроенной по сравнению с сонными страхами, силой. Там я был одинок сам, один на один с собой». Здесь мы были одиноки оба, помимо нашей воли, помимо нашего желания. И я уже страдал ее будущим страданием, которое вскоре поглотит все. И первую заинтересованность положением, и необычность встречи, и ощущение новизны. Я ведь знал, что не смогу заменить ей всех — друзей, подруг, товарищей по работе и просто людей — Почти 4 миллиарда людей Земли, тех, о ком не имеешь ни малейшего представления, пока тебя с кровью не оторвут от них и не бросят в пустыне. Робинзон Крузо смог прожить двадцать восемь лет в одиночестве только потому, что у него была надежда на возвращение к людям. У меня такой надежды не было». Таков был замысел тех, кто посадил нас с Аленой в клетку пустого города. Почему я знал об этом? Знал и точка. Словно родился с этим знанием. «Здесь все наше, понимаешь?» — говорил я. «Считай, что нам преподнесли такой свадебный подарок. Пустой город и вообще весь мир». Не возражаешь? «Здесь мы будем только вдвоем. Никто нам не помешает». Не бросит укоризненного взгляда. Ты не представляешь, как здорово быть вдвоем, ты и я, город и небо. «Не дурачься, Виктор», — сказала она вдруг. Глаза ее расширились. Недоумение плеснуло в них тяжелой волной. Пока лишь недоумение. Что случилось, Виктор? Почему здесь никого нет? Тишина. Как странно. Ты не шутишь? «Мы действительно в пустом городе? Где мы?» «В пустыне!» — воскликнул я тогда с отчаянием, уже ни на что не надеясь. Перед моим мысленным взором пронеслись картины нашей будущей жизни. Одни в пустом городе. Сначала любопытство, попытки приспособиться к жизни в бетонном раю, потом скука, жизнь воспоминаниями что мы можем? Одни. Чего мы стоим? Только двое. Человек – существо общественное. Кому же понадобилось убеждаться в противном? Пришельцам? Коими забиты сборники фантастики? Соседям из параллельного пространства? Ну а если мы выдержим экзамен на одиночество? Что тогда? Ведь люди не раз доказывали, что способны на невероятное, казалось бы, терпение, не раз проявляли невероятную выдержку, силу воли. Что, если сможем и мы? Я же еще не проиграл такого варианта, не был готов. Что же произойдет в этом случае?